Глава 25 На случай, если вариант с экскурсией не сработает, мне был нужен гостевой пропуск. Первой мыслью было изобразить из себя финансового лоббиста, что открыло бы все двери. Но такая роль породила бы и слишком много тянущихся ко мне ниточек. Лучше что-то попроще. На обратном пути из Нью-Йорка я отыскал центр фитнеса, которые планировали открыть поблизости от банка ФР через месяц или два. Я нашел головной офис этой корпорации и попросил снабдить меня пакетом материалов об их будущих программах занятий. Мне пообещали их выслать. «Пришлите завтра», – попросил я и дал им номер своего счета в УПС. Потом я связался с отделом кадров Нью-Йоркского банка ФР. Меня переключили на разных чинуш, пока я не вышел на того, кто занимался бонусами для сотрудников. Я представился как менеджер фитнес-центра по продажам. Не могли бы мы договориться о встрече во вторник? Поинтересовался я. Это был день ФР, день кражи. Откровенно говоря, мы очень заняты, и большая часть нашего годового бюджета на такие услуги уже распределена. Я взял тон диаметрально противоположный истинному и превратился в бодрого представителя спортивного мира. Я просто хотел рассказать вам о наших бонусах по корпоративным программам. Вы сможете встать на путь к более счастливой, здоровой. Мы будем свободны только на время обеда. Вот и замечательно. Обеда, повторил он. А. Я понял прозрачный намек. Я буду рад побеседовать и во время ленча, если мы договоримся о заказе столика для сотрудников, чтобы ознакомить вас с вашим восхитительным предложением. В Тай. Скажите им, что это для Стивена из банка. Они там знают, что я заказываю. Я перешлю вам по электронной почте бланк. Его надо заполнить для получения пропуска. Я продиктовал ему свой подставной электронный адрес. «А мы сможем встретиться чуть раньше?» – спросил я. «Скажем, без четверти двенадцать». Встреча долго не продлится, а мне следовало освободиться вскоре после полудня, чтобы украсть директиву. «Конечно!» – ответил он. «Я заказал пару флисовых жилетов с эмблемой фитнес-центра, чтобы мы с Джеком сошли за его представителей. Затем проверил высланную Стивеном почту. Бланк оказался таким, как я и подозревал». Всем посетителям требовалось указать имя, адрес и номер социального страхования. Возможно, они не делают полную проверку всех данных подряд, но я не мог рисковать. Итак, в день директивы у меня будет гостевой пропуск и более длинный поводок, чем на экскурсии, но за это придется заплатить. Мне понадобится картрайт. Когда я высадил Джека, у меня было отличное настроение после разработки плана и проведенной разведки. Я сказал ему, что буду работать над нашими документами для вторника. Ему нужно было с кем-то встретиться, но он пообещал заехать ко мне позднее и помочь с подготовкой. Я отправился домой, твердя себе, «На самом деле я никуда не вламываюсь. Я лишь выигрываю время», совершая разные действия исключительно для того, чтобы подольше продержать Линча довольным и обратить его замыслы против него. И тут я заметил, что за мной кто-то едет. После пяти поворотов я в этом уверился. На машине была характерная антенна. За мной следил полицейский, даже не пытаясь это скрыть. Глядя в зеркала, я едва не стукнул в хвост чью-то машину. Чтобы отвлечься, я включил радио. Станция «Рынок» передавала отчет о заседании комитета ФР. Впервые за много лет его итог оказался неопределенным. Обычно такие мероприятия проходят по готовому сценарию, а все цифры уже определены заранее. Заседание протекает в спорах из-за мелочей, потому что даже сущая ерунда, например, определение Существенное развитие вместо значительного развития способно потрясти рынки. Но теперь у них появился солидный блок несогласных, могущих проголосовать против политики легких денег. Объем торговли был высок, а рынки смешанными. Предстоящее заседание комитета обещало превратиться в схватку, и никто не знал, кто выйдет победителем и это делало ранний доступ к директиве еще более ценным, а меры безопасности еще более жесткими. Когда я подъехал к своему району, коп исчез. Наверное, у меня шалили нервы. Я нашел место для парковки за углом своего дома и еще раз осмотрел улицу. Полицейской машины без специальной маркировки не было. Я уже прошел половину квартала, когда услышал позади подъезжавший автомобиль. Это был тот же, что следил за мной. Коп ехал вдоль тротуара с пешей скоростью, поглядывая то на меня, то на экран, вмонтированного в приборную панель компьютера. Я постарался сохранять спокойствие и думать о том, как поступил бы нормальный гражданин, не подозреваемый в убийстве, без отмычки в кармане и не замысливший кражу, а это отличный способ, чтобы в конечном счете повести себя подозрительно. Наши взгляды встретились. Я кивнул копу. Тот смотрел на меня. Я остановился. Он тоже. Я свернул на дорожку к своему дому и выбросил отмычку и тензометрический ключ в кусты позади почтового ящика, заслонив их телом от копа. Обладание так называемыми воровскими инструментами по законам Виргинии является уголовным преступлением. Фасад моего дома залил свет фар. Все, хватит с меня. Я развернулся и направился к машине. Фары погасли. Я увидел, как коп произнес что-то в рацию и укатил. Вот тебе и чистый отход после кражи. Копы давили на меня. Но будь я подозреваемым в убийстве, они бы не играли в психологические игры, а арестовали меня. Я знал, кто за этим стоит. Чтобы пройти проверку для получения гостевого пропуска в банк, мне требовались более надежные фальшивые документы. Наскоро выпив дома кофе, Я отправился к Теду. Картрайт сидел в задней комнате за столом, заваленным стопками бумаг, похожими на заявления о страховании жизни. Я объяснил, что мне нужно, он поскреб щеку, размышляя. — Значит, нужны документы для одноразовой проверки? — уточнил он. — Да. — Социальный поиск? Они будут проверять совпадение даты рождения и все такое? Могут. Лучше подготовиться. Тогда мне придется подыскать для тебя взрослого. Не понял. Как в наше время похищается личность? Берешь номер социального страхования ребенка, продаешь его нелегальному иммигранту. Дети никогда не проверяют своего кредита в банке. Они не подают заявление о приеме на работу, и никто не узнает, что эта информация была украдена, пока родители не обратятся с просьбой предоставить заем на обучение в колледже и не обнаружат, что их младшенький 15 лет проработал на птицефабрике. Но для твоих документов мне понадобится свежий бумажник человека примерно твоего возраста. Придется кое-кому позвонить другими словами друзья и семья три куска столько у меня есть уложишься к следующему вторнику он кивнул твой бейсбольный мяч сработал он пока еще не в онлайне это твой единственный способ проникновения я разбросал еще несколько флешек картрайт неодобрительно хмыкнул. К этому они готовы. Уверен? Когда-то флешки были чем-то вроде «мастер-ключа». Их разбрасывали на парковках. Если ты зарядил туда свадебные фото детишек или собак, то забудь о флешках. Их будут передавать по всему офису. Перезаражают все компьютеры. Но все начальники службы охраны Читают одни и те же статьи. Они боятся флешек, как огня. Никто уже не пользуется автозапуском в компьютерах. Иногда даже наглухо заклеивают порты USB. Так что с такими вбросами надо быть очень осторожным, иначе к тебе в дверь постучат парни из секретной службы. НИС, ФБР. Он кивнул. Секретная служба. Занимается банковскими и компьютерными мошенничествами, а также фальшивыми деньгами и защитой президента. Вполне логично, согласись. Логично с точки зрения Вашингтона. Ты уже знаешь, имею должность своей мишени. Да, женщина в офисе еще пара человек. Хочешь подстраховать вброс флешек? Что ты предлагаешь? Сейчас самая горячая фишка — загнать троян в смартфон и молиться, чтобы жертва воткнула его для подзарядки в гнездо USB. Тогда ты сможешь использовать сетевые подключения телефона и не долбиться сквозь локальную сеть компании и ее бренд Мауэр. Но для этого должно сработать много «если». Я бы посоветовал просто устроить ей целевой фишинг. Я постепенно утратил нить, но не из-за технических подробностей, а потому, что их выдавал Картрайт. Он был из ветеранов старой школы, подобно моему отцу, и мне было трудно представить, что он умеет пользоваться чем-то современнее бездымной пепельницы. Он подошел к кушетке и достал из потрепанного кожаного чемоданчика ноутбук. Затем поставил его на столик для игры в шашки, и открыл какой-то сайт. Я увидел всех приятелей Дерека. Девушек перед веб-камерами, диковатые фэнтези-игры на русском, сетевые терминалы для оплаты кредитками. Оторвавшись от экрана, я взглянул на Картрайта. — Ты должен оставаться на гребне всего этого дерьма, Майк. Нынче даже штаны не нужно надевать, чтобы кого-нибудь ограбить. Ты ведь знаешь, что такое фишинг? Все эти хитроумные электронные письма, где сказано «С вашим счетом проблема», щелкните здесь. А когда ты щелкаешь по ссылке, тебе в комп пролезает троян. Так вот, целевой фишинг — это отправка трояна, заточенного под конкретного получателя. Я тебе вот что скажу. Перешли мне ее адрес и правдоподобную тему для письма. И еще какой-нибудь файл PDF или GPG, который она наверняка откроет. А остальное я устрою. Спасибо. Если немного подождешь, я, пожалуй, сочиню ей письмецо прямо здесь. Ей не придется запускать программу или что-то загружать. Нет. Она лишь посмотрит на приложенный файл, И Троян пролезет. В файлах PDF полно уязвимых мест. Он усадил меня за ноутбук, а сам отошел и налил себе выпить, пока я придумывал черновик письма. Приложение к нему я сделал похожим на типовой информационный банковский бюллетень, которые мне попадались в публичных архивах банка. Картрайт посмотрел результат. Наверное, он заметил тревогу на моем лице, когда я подумал о растущем счете за услуги. Денег у меня оставалось в обрез, либо на свадьбу, либо на ограбление, но никак не на оба мероприятия сразу. «Я его заброшу на ее адрес», — сказал Картрайт, забирая у меня компьютер. «Мне практика не помешает». «А у тебя...» Обязательно появится выход на какие-нибудь компьютеры. Пошлю сегодня же вечером. И как знать, возможно, твои флешки тоже сработают. Выпьешь? Нет. Мне, пожалуй, уже пора. Я встал, потом обдумал его предложение. А знаешь, давай, пиво выпью, любого какое есть. Энни не было в городе а я был не в настроении бродить по пустому дому и ждать, когда Линч ткнет мне в лицо пистолетом. Картрайт прошел за стойку бара и принес мне бутылку Будвайзера. — Знаешь, — сказал он, — чертовски жаль, что вы с отцом завязали. У меня хорошо получается обеспечивать подготовку, поддерживать связи и отношения. Но никто не сравнится с твоим отцом при планировании крупных дел. А ты, словом, выражусь коротко, мне очень приятно, что ты вернулся. Он отсолютовал мне стаканом. Пусть даже ненадолго, разумеется. Я чокнулся с ним бутылкой. Разумеется. Мы поболтали еще немного. Потом Картрайто пришлось ответить на звонок. Я уже отодвинул стул и собрался уходить, когда в дверь просунулась голова Джека. «Отлично! Ты еще здесь!» — сказал он. «Чем я могу помочь? Что-нибудь по документам?» Об этом я позаботился. «Извини, что задержался. Надо было закончить работу, курьерскую». «На этот счет не волнуйся». Джек налил себе воды из-под крана и сел рядом. «Хорошо сегодня поработали», — сказал он. «Спасибо. Хотя, знаешь, когда я думал о том, чтобы подключить тебя, вспомнить было со старым подельником, выпустить пар перед свадьбой, то имел в виду нечто вроде нарезаться с утра пораньше и съездить куда-нибудь, а не грабить проклятый банк. Ну, извини, хотя ты справляешься так, как будто занимаешься этим каждый день». Брат осмотрел заднее помещение. Я слышал, как Картрайт в офисе орал на кого-то по телефону. В задней комнате все еще пахло старым баром Теда, дешевой мебелью, сыростью и плесенью. — Хреноватый мальчишник, — заметил Джек и поднял стакан с водой. — Штраус уже спрашивал, собираюсь ли я его устроить. Но сейчас у меня было, кажется... Маловато свободного времени, чтобы думать об этом. Бывал я на мальчишниках и похуже. Надеюсь, твоя курьерская работа прошла гладко? Да, самые хитрожопые в мире вьетнамцы, Севен Корнерс. Примечание. Seven Корнерс. Крупный торговый центр в пригороде Вашингтона. Конец примечания. Меня уже достала эта работа но похоже, что у меня есть выход. Может, и ты мне что-нибудь толковое подскажешь?» Он достал из сумки папку. Я потер виски. «Боже праведный, Джек! Ты еще даже не кончил гробить меня своей последней аферой. Тебе не кажется, что сейчас не самое удачное время для таких довесков?» «Это не то, о чем ты подумал!» Я взглянул на бумаги, пододвинул к себе это оказались анкеты. «Ты хочешь вернуться в школу?» — спросил я. «Да, я завязываю с нынешней работой. В ней слишком много полутонов. Вот я и подумал, может, ты мне подскажешь, как нынче оплачивается учеба? В смысле кредитов. Кажется, сейчас перешли от семестров к четвертям?» «Конечно, подскажу. Школа — хороший ход» и ты его полностью оценишь, когда станешь старше. Стоит мне только подумать, как я сажусь сдавать экзамен, Джекаш содрогнулся. Но я собираюсь делать все, что смогу. Я должен изменить свою жизнь. У тебя когда-нибудь появлялось искушение вернуться к прежней жизни? Безусловно. И мне ее не хватает. Я, конечно, хотел бы, чтобы это произошло при других обстоятельствах, но то, чем я сейчас занимаюсь, напомнило, как нам было круто пересекать черту. Все наши старые махинации, правда, пока это не кончилось бедой. Но так бывает с большинством вещей, когда ты молод и глуп. Когда вспоминаешь, что едва не погиб, это кажется крутой историей. Но я хочу прожить свою жизнь вовсе не так. Мне повезло, что я сейчас живу иначе, и я ни на секунду не воспринимаю такую жизнь как должное. Вся разница в мелочах. Спокойно спишь по ночам, не боишься стука в дверь, не надо постоянно держать в голове полдюжины выдумок, жить с замечательной женщиной, от которой ничего не надо скрывать, проезжать мимо копов, не потея. Я предпочел все это легким деньгам, и ежедневному риску погибнуть. Моя нынешняя жизнь была намного легче, проще и счастливее. Я допил пиво, поставил бутылку на стойку. Когда я завязал, это стало моей лучшей махинацией. — Как раз поэтому я так зол на себя, — сказал Джек. — Когда отца осудили, я пообещал присмотреть за тобой и мамой и не сдержал слова. А теперь еще вляпался и в это. Я так и продолжаю все гробить. — Ты хорошо справился, — возразил я и посмотрел на шрам на его подбородке. Ему немало доставалось, когда он защищал меня, пацана. — И не надо сейчас мусолить эту тему, Джек. Я ее не люблю. В прежние времена такие разговоры обычно заканчивались тем, что мы напивались и в конечном счете или обнимались, громко заверяя друг друга в братской любви, либо катались по полу, полируя друг другу физиономии. Любой вариант нас излечивал. «Нам мне тяжело об этом думать», — сказал он. «Можно тебе кое в чем признаться?» «Конечно. Когда отца посадили...» Я старался держать слово, и, наверное, у меня какое-то время получалось, но на меня навалилось слишком многое. А потом, когда мама заболела, а денег не было, мне стало легче просто забить на все. Это не оправдание, что было, то было. Я оказался недостаточно сильным. Я жалею, что не справился. Я мерзко поступал, рассчитывая на то, что ты внесешь за меня залог. Ты ведь был еще совсем пацан. Ты нес слишком тяжелую ношу для своего возраста, и мне очень стыдно. Ты хочешь, чтобы я тебя простил? Нет, я не это хочу сказать. Я должен был заслужить твое прощение, но не заслужил, и не знаю, заслужу ли когда-нибудь. И про ту ночь, когда тебя взяли... «Никогда себе не прощу, что позволил тебя схватить. Никогда. Хочу, чтоб ты знал, стоит мне закрыть глаза и попытаться уснуть, как меня начинают терзать эти сожаления и раскаяния. Я должен был выговориться. Не хочу, чтобы ты меня прощал, но мне надо было это сказать, чтоб ты поверил, когда я говорю, что раскаиваюсь во всем. Честно?» «Вот и все». Он опустил взгляд на стойку бара, потом зажмурился. Подбородок задрожал. «Верю», — сказал я и положил руку ему на спину. «Я тебе верю, Джек».